Глава тридцать пятая Мне казалось, что звук голоса Артура представлял собой череду непонятных тресков и скрипов. Гул в не позволял слушать его речь полностью, до меня доносились лишь обрывки. И каждый обрывок резал горло. Я стремительно пыталась соединить эти жалкие клочки и получить что-то одно. Но, как оказалось, ему нужно было сказать только последнее. Мы надеемся на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество. Серые глаза встречаются с моими и меня передергивает от ужаса. Все, что в моих силах, сжимать ладонь Джареда так крепко, как только могу, чтобы он не рванул вперед. Только после завершающей фразы я могу соединить пазлы воедино и понять смысл. Компания стала спонсором Академии, и теперь их встречи будут обыденностью, а значит, появление Артура в нашей жизни тоже. «Десять месяцев, и я разрываю контракт», — рычит Джаред. «Смотрю на него умоляющим взглядом. Мы не должны портить вечер. Наши напряженные отношения с Артуром не должны мешать карьере Джареда и тем более Академии». «Что за бред?» — фыркает Люк. «Ты меня слышал». Непонимание светится в глазах Люка и Кита, которые бегают взглядом между мной и Джаредом. Он ничего не говорил им, ни то, что было, ни причину, из-за которой я провела несколько недель в больнице. Кажется, он вообще ничего не рассказывал. Сейчас это незнание черным по белому светится на лбу парней. Джаред... Глаза, наполненные ненавистью и чистой яростью, обращаются ко мне, и я посылаю ему мысленные сигналы, чтобы он остановился. Мы не можем устроить скандал прямо на этом месте, вовлекая в него всех окружающих. Артур может скупить все на свете, но он никогда не купит меня. Он никогда не станет тем, кого я полюблю, и никогда не станет тем, кто будет мне хотя бы другом. Я испытываю только ненависть, отвращение и отречение. Я первый раз ошибалась в человеке. Ему удалось обвести меня вокруг носа. Не знаю, чем я думала, когда позволила Артуру войти в собственную жизнь. Тот день был самой большой ошибкой за все прожитое время. Уйдем? Прошу я, стараюсь улыбнуться, и у меня немного получается. Джаред сжимает мою ладонь и прижимает еще ближе. Дотягиваюсь до его стиснутого подбородка и целую, желая успокоения но все работает в точности наоборот. Он напрягается еще больше. И я думаю, что вновь ошиблась, но когда отслеживаю его взгляд, понимаю причину. В нашу сторону снова двигается компания из двух человек. Кто-то из нас должен мыслить разумно, а не эмоциями. И, вероятно, этой головой буду я. Шепчу ему. Все хорошо. Это работает. Джаред выдыхает и огибает мою талию. Элизабет. Вежливая улыбка Марсела обращена ко мне. Как самочувствие? Джаред увел тебя, не дав даже поздороваться и представить гостю. Ты прекрасно выглядишь. Марселла жестом указывает в сторону Артура, который улыбается так, словно сорвал огромный куш. Желание въехать ему кулаком в челюсть, чтобы стереть самодовольную улыбку, лишь усугубляется. К сожалению, сейчас могу представить данную картину только в голове. Отвечаю, сдержанной улыбкой, стараясь игнорировать Артура. Все хорошо, спасибо. Рад это слышать. Артур, это Элизабет. Мы знакомы, кивает мой ненавистный босс. Но я готов сделать это еще раз. Очень приятно, Элизабет. Жаль, что это невзаимно. В ответ получается лишь кивнуть и сдержать писк из-за того, как пальцы Джарада врезаются в талию накрываю его руки своими и проскальзываю между пальцев, чтобы ослабить хватку, от которой останутся следы. «Вы знакомы?» Искреннее удивление светится на лице Марсела. «Элизабет работает у нас и, надеюсь, продолжит, да?» Выдавливаю улыбку, которая окажется ядовитой даже мне. «Нет». «Жаль. Думаю, мы скоро придем к положительному решению». «Ты работаешь на телевидении?» ошарашенно вторит рядом люк. «Работала», — киваю я, продолжая пронзать взглядом Артура. «В понедельник последний рабочий день». «Вау, малышка, а ты не промах!» — усмехается он, подтолкнув плечом напряженного Джареда. «Гордиться нечем. Я работала там только благодаря желанию начальника, который решил, что способен завалить меня на стол, и, вероятно, на это он еще надеется». «Даже если на планете останется только он и я, жизнь не даст продолжения, потому что я предпочту утопиться или повеситься на зубной нити». «Мы едем?» – оживает Джаред. «Так рано?» – удивляется Марселла. «Вечер только начался. У нас мало времени, а мы еще не наверстали упущенное». Щеки заливаются румянцем, но желание пихнуть локтем Джареда меньше, чем то, где мы уезжаем. «Он прав». У нас мало времени, чтобы тратить его на бессмысленное скитание между людьми, которым до нас ровно так же, как и нам до них. Я не хочу тратить драгоценные минуты на кого-то, кроме него, даже если хочу прилететь и остаться надолго. «Ладно, что с вами поделать?» – отмахивается Марселла. Джаред наспех пожимает ладони мужчин, кроме, конечно, Артура, и тащит меня на выход. Я едва успеваю перебирать ногами, чтобы не рухнуть и не испортить макияж, а лучше сказать лицо. Я заранее знала, что Джаред способен выжить меня как губку. Именно это я чувствовала утром, когда встала на ноги и еле проковыляла к ванной комнате. Выходные наедине с ним лучшее, что может предложить жизнь. У нас нет необходимости в других, мы с упоением наслаждаемся друг другом, но рано или поздно хорошее заканчивается». В 7 часов вечера я должна подниматься по трапу, покидая Форт Лодердейл. К счастью, наша разлука будет недолгой. Во вторник я планирую сделать свой сюрприз, поэтому по прилету домой готова собрать вещи, так как в понедельник мой последний рабочий день. Поднимаю глаза и встречаюсь с отражением, где уже есть мой ночной мучитель. Теплые ладони ползут по талии, а его нос щекочет шею. Доброе утро! Да, если бы я двигалась не с грацией кирпича. Смешок слетает с его губ. Завтрак или кофе? Кофе на берегу, киваю я. Извращение. Шлепаю его по руке, потому что знаю, что именно Джаред называет извращением кофе с мятным сиропом. И когда мы достигаем нужной точки, Джаред отклоняется за кофе, а я брожу вдоль берега Атлантического океана, наслаждаясь морским прибоем. Совсем скоро я могу заниматься этим ежедневно. Мне нужно задуматься, куда можно устроиться на работу, чтобы не сходить с ума в четырех стенах. Даже переезд сюда не отменяет того факта, что я желаю продолжать работать. Джареду придется с этим смириться и свыкнуться. И кто тут одна? Поворачиваю голову, решая, что обращаются ко мне, и оказываюсь права, когда вижу Камилу. Девушка скидывает обувь и шагает в моем направлении. Джинсовые шорты выглядывают из-под длинной футболки болотного цвета. Черные волосы собраны в хвостик, который качается из стороны в сторону при ходьбе. Улыбка украшает ее лицо, когда она подходит ближе. За несколько раз я впервые вижу ее в таком приподнятом настроении, где она светится и излучает какое-то умиротворение. Что-то определенно поменялось, но я не понимаю, что именно. «Как дела?» «Хорошо», — с улыбкой киваю я. «Думала, он приведет тебя на ужин, а потом подумала, что ты не прилетела, и он снова не в духе». «Мероприятие в академии», — сообщаю я, пожимая плечами. «Мы бы зашли». «И где сейчас этот отелло?» «Пошел за кофе. Не работаешь сегодня?» «Работаю», — вздыхает Камила. «Я всегда прихожу раньше, чтобы посидеть тут до начала ада». Утром мало народа. Любишь одиночество? Иногда приятно, когда никто не задает глупые вопросы. Например, девушка, а какой тут соус? А он не жирный? А его можно при диете или голодании? Заливаюсь смехом, когда она пародирует песклявый голос. Скорее всего, у них просто атрофировался мозг. Хихикая, предполагаю, я. Иногда стоит поднапрячься, это же не так сложно. Порой слишком сложно. Мужская рука огибает талию, а перед лицом появляется стаканчик кофе, рядом с которым рожок мороженого. «Ваш кофе?» – сообщает Джаред. «И не только». Поднимаю голову и оставляю поцелуй на щеке парня. «Спасибо». «Привет, друг!» – улыбается Камила. Джаред подмигивает ей знак приветствия. «На работу?» «Ага, и мне уже пора, осталось 15 минут». Провожаю Камилу взглядом и улыбаюсь ей, когда она машет рукой. При приезде у меня уже есть кто-то, с кем можно провести время, за исключением Джареда. Иногда женская компания как никогда кстати. Некоторые вещи Джаред не способен понять так же, как и я. Нам нужно это время для себя, даже если наивно полагаем, что оно ни к чему, ведь нам хорошо вместе. Вдохнув, смотрю вдаль и снова не хочу никуда уезжать. Морской воздух, теплый климат, Джаред. Я не знаю, что требуется для счастья. Его присутствие рядом все меняет. «Не хочу уезжать», – тихо говорю я. «Но нужно», – оставив поцелуй на виске, говорит Джаред. С улыбкой киваю, скрывая кое-какую тайну, но на этот раз она хорошая. «По возвращению домой вчерашним вечером Джаред изучил мое соглашение» но не нашел в нем ничего подозрительного, чему мы оба удивились. Для полной уверенности он отправил договор какому-то Самюэлю, но и он не нашел в нем ничего плохого. Может, я ошиблась, когда подумала, что расторжение составлял Артур. Бесследно ничего не прошло, потому что, уйдя с работы, он будет мелькать тут. Что нужно сделать, чтобы он наконец-то оставил меня в покое? Лечь под него? «Этого не случится даже в другой жизни, я жду подвох, но пока на него нет и намека, кроме вчерашней сокрушительной новости». Джаред зарылся носом в моей шее и волосах, оставляя дорожку поцелуев, из-за чего по коже побежали мурашки, а внутри вспорхнули бабочки. «Мороженое?» – предлагаю я, когда ставлю стаканчик с кофе на песок около обуви. «Не откажусь», – улыбается парень. Стараюсь отстраниться, чтобы в будущем легко вырваться и убежать. В мои планы не входило делить один рожок, ведь Джаред легко умял свой. Держу его ладони расстоянии и поднимаю мороженое, шариками которого тыкаю в нос парня. «Черт!» – восклицает он. «Это пара секунд и есть мой удачный способ убежать». Стараюсь не смеяться, состроив гримасу сожаления, но Джаред слишком хорошо меня знает, чтобы не проникаться доверием. «Я не хотела!» «Конечно хотела, и я не верю себе так же, как Джаред!» Усмешка поднимает уголки его губ, когда он медленно двигается в мою сторону, из-за чего приходится пятиться назад. «Конечно ты не хотела!» «Я сейчас все уберу, только не обливай!» «Давай!» «Не решаюсь двигаться в его направлении, и тем самым делаю только хуже!» Приходится отыскать последние остатки смелости, чтобы остановиться и подойти ближе. Мои шаги навстречу слишком медленные, на что Джаред выгибает бровь. Оно высохнет, пока ты дойдешь. «Я иду, иду!» Приближаюсь к нему, но не успеваю поднять руку даже наполовину, потому что Джаред быстрей. Он ловко ловит меня и стискивает в объятиях, где я в роли сосиски в его руках. Брыкаюсь, когда он вытирает остатки о мое лицо и жалостливо тяну. «Не надо, пожалуйста!» «Поздно!» Джаред останавливается, часть посыпки от мороженого осталась на его лице. Вероятно, вторая часть сейчас на мне. Заглядываю в темные глаза напротив, и тут же губы накрывают мои. Теперь с его вкусом смешался вкус клубничного мороженого, которое осталось на губах.